Глава 20. Отряд амазонок клином прошелся сквозь строй демонов, разрезая его как горячий нож масла. арета К амазонке подбежала воительница, закованная в тяжелые доспехи, которые покрывал обильный слоё крови. «Разберитесь с тварями!» Приказала она и около двух сотен девушек воинов начали закидывать демонов взрывотами из арбалетов. «Матушка, это ты!» Не веря своим глазам, произнесла арета и коснулась лица своей матери. «Она была настоящей, но как?» Королева Амазонок, которая носила имя Океала, коснулась рукой пояса и в ее руках тут же появился флакон с зельем регенерации. держи Она протянула его дочери. «Спасибо!» – поблагодарила Аретта свою мать и собиралась было уже выпить его, но вдруг вспомнила о Араселя. Не задумываясь ни секунды, она бросилась к Арахниду и обнаружила, что он еще жив. Не зря говорили, что этот народ очень живучий, подтащив его человеческое тело к паучьему. Она влила в его рот зелье заживления, после чего посмотрела в сторону кратера, оставленного божественной стрелой. Она знала, что это за умение. Только избранные могли обладать такой силой и ее мать была одной из них. Амазонка повернула голову к матери и в ее глазах застыл ужас. Прямо за спиной королевы Амазонок она увидела демона-мечника, который подмигнув ей, вонзил клинок в спину ее матери. На какой-то миг, Арета показалось, что время застыло. Она смотрела в глаза своей матери и отчетливо видела, как они медленно стеклинеют, и жизнь покидает ее тело. «Неет!» – закричала амазонка, и время вернулось в прежний ритм, а вслед за этим пришла и сила. «Внимание! Желаете воспользоваться навыком кровь Феникса?» «Да!» – отвечаю я инфосети и моментально возрождаюсь. «О, мое тело даже упасть не успело», – подумал я, и сразу же визуализировал перед глазами формулу заклинания проклятие пустоты этот призванный дракон наверняка обошелся фейку недешево и я не собирался допускать возможности чтобы он смог восстановить свою магическую энергию лали я указываю на рейсер и мое проклятие вступает в силу ну а вот теперь подвоем первое что я сделал после того как использовал проклятие пустоты это создал в руках несколько легендарных копий пустоты использовав скачок чтобы уйти от огненного залпа монстра я оказываюсь рядом с драконом и использую рывок в сторону фейка Удар, но трейсер блокирует атаку своей странной рукой и между нами начинается дуэль, проходящий прямо на спине его дракона. Несколько секунд мы просто обменивались ударами, но поняв, что в физической силе фейк мне уступает, он решил действовать по-другому. Разумеется, он пустил вход в ход силу своих призывов. Несколько крупных теней отделились от его тела, и приняли очертания огромных существ, чем-то напоминающих летучих мышей, которые сразу же бросились на меня. Размахнувшись, кидаю копье в одного из монстров и его тело тотчас лопается, но из сгустков тьмы, в которой превратилась тварь тотчас формируются новые твари поменьше. Тьма, Арер, взревел дракон и согнув шею, чуть не схватил меня. Использую скачок и оказавшись рядом с фейком пытаюсь вонзить в него копье, но он блокирует атаку своей рукой. Если в физической силе он и проигрывал, то вот в скорости я ему явно уступал. Сумрак, громко крикнул я усилив свой голос магией, так как между нами была связь, я знал, что мой питомец все еще жив, и сейчас его помощь была бы как никогда кстати, так как я мог смотреть на все 360 градусов вокруг, то мне не пришлось крутить головой по сторонам, моего драголиска рядом не было, и это была проблема, меня снова атаковали твари фейка, причем сам трейсер старался держаться от меня на расстоянии, Дикий рывок и визуализировав перед глазами формулу пустотного сдвига, используя ее, стоит мне оказаться рядом с трейсером. Магия пустоты, от которой было очень сложно защититься, ударяет по трейсеру и он хоть и на мгновение, но замедляется. Этого мне хватает, чтобы вонзить в него сразу оба пустотных копья, но в следующий миг меня хватает пасть его дракона. Несмотря на то, что у меня было сопротивление физическим повреждениям, оказавшись в пасти я почувствовал, как жизнь начинает покидать меня. Зубы монстра явно были необычными, а хватка у челюсти была настолько сильной, что даже моей силы не хватало, чтобы вырваться из нее. Так, стоп, мне это и не надо. Кидаю два оставшихся копья прямо внутро дракона, а сам меняю структуру своего тела и становлюсь настолько маленьким, что спокойно выбираюсь из плена драконей пасти и возвращаюсь к бою с фейком. Стоило мне оказаться на спине дракона, как я сразу же увидел лицо трейсера, на котором застыла победная улыбка. Фейк был не из тех киношных злодеев, которые говорят что-то вроде «а сейчас ты умрешь» или начинают рассказывать свой план, который сразу же рушится, стоит им это сделать. Вместо этого, он просто швырнул в меня сферу, эффект который я уже успел почувствовать, когда был в теле Гигантуса. Использую скачок, чтобы уклониться, но стоит мне появиться в другом месте, заклинание трейсера ударяет мне в спину. В описании моей формы говорилось, что это тело не способно испытывать боль. Что ж, видимо оно было не совсем верным. Стоило сфере попасть в мое тело, всю мою сущность пронзила настолько острая боль, что я не смог устоять на ногах. Повреждение более 70%. Послышался голос Андромеды, но я ее не слышал. Ощущение было такое, будто бы мою душу стирали из этого мира, и честно признаюсь, это было невероятно страшно. Неужели это конец? Подумал я, и сделав над собой волевое усилие поднялся и посмотрел на фейка, на лице которым застыла победная улыбка. Я призвал пустотное копье, и начал мысленно перебирать все варианты, как мне победить трейсера, но вдруг заметил точку высоко в небе, которая быстро приближалась в нашу сторону. Фейк, видимо, тоже почувствовал что-то неладное, ибо его дракон вдруг остановился и резко сменил курс, взмыв высоко в небо. Шанс. Подумал я, использов скачок, атаковал фейка копьем. Трейсер уклоняется от моей атаки, и ударяет в ответ. Ловлю его измененную руку, а тремя другими хватаю его за шею и плечи и начинаю сдавливать. Поймал. Проносится мысль в моей голове, а в следующую секунду он исчезает и появляется прямо на макушке своего дракона. усмехнувшись Он поднимает руку вверх, а спустя мгновение огромная голова монстра, хватает его, а заодно и морду его дракона. По полю боя разносится звук ломающихся костей. Какого, произнес я, не веря своим глазам. Сумрак. Я завис в воздухе и смотрел за тем, как тело огромного дракона, призванного фейком, быстро падает вниз. Сумрак, матриарх рубиновых драконов. Го уровня, а именно так идентифицировала инфосеть новую ипостась моего питомца, представлял из себя невероятных размеров дракона, по сравнению с которым даже призванное трейсером чудовище было карликовым пуделем наравне с тибетским мастифом. Ярко-красный дракон о двух парах крыльев медленно махал крыльями и смотрел на меня. ада он еще жив, ответила искусственный интеллект и будто бы в подтверждение ее слов, из пасти дракона вырвалась тень быстро устремилась к земле. Я последовал за ней и на твердой поверхности мы оказались практически в одно время. Фейк тяжело дышал, да и вообще выглядел потрепанным. Я наверняка, выглядел не лучше, и сейчас должно было все решиться. Он ведь, вроде, очень любит призывы. Усмехнувшись, подумал я и нашел среди своих навыков умения, которое оставил как раз на такой случай. Я просто позвал на бой своего знакомого Назгула, Гельтарда. Когда оба трейсера оказались на земле, Фейк бросил на своего врага взгляд полной ненависти и дал мысленную команду своему артефакту поглотить часть его сущности. Как и Кинг, трейсер не способен был испытывать физическую боль, но когда легендарный Лук, который был чем-то вроде симбионта, начал поглощать не физическую оболочку, а саму его сущность, он испытывал не самые приятные ощущения, и лишь невероятная сила воли позволила ему не выдавить из себя ни одной эмоции. «Какого?» – произнес про себя Фейк, когда понял, что его магическая энергия не восстановилась. «Что со мной происходит?» – спросил он у своего и «На тебя действует какое-то проклятие», – ответила искусственный интеллект и замолчала. «Чертов Кинг!» – выругался он про себя. «Ладно, справлюсь и так». Трейсер направил руку в сторону своего противника и на секунду остолбенел. «Какого?» «Рядом с Кингом, откуда ни возьмись, появился призрачный рыцарь, который о чем-то говорил с трейсером». Плевать, фейк выстреливает в трейсера большим сгустком тьмы, который спустя мгновение разделяет на тысячи частичек поменьше, которые в свою очередь превращаются в тварей, чем-то напоминающих мух, каждая из которых была размером с птицу. Весь рой устремляется на врага, а фейк в свою очередь начинает подготавливать свое ультимативное умение, сферу абсолютно отчаяния. «Рад, что ты, рёшшш, воспальцалась с моей помощь», произнес Гильтарт и повернул голову в сторону фейка. «Помоги мне справиться с демонами», – произнес я, не сводя глаз с врага, который начал предпринимать активные действия. «Хорош, будь по-твоему», – спокойно произнес назгул и достал из ножен свой меч. «Придите, мои славные вояины», – загробным голосом сказал он, а буквально в следующий миг, трейсер атаковал меня роем странных насекомых. не «Неперешивый сос, них я справлюся с…», – холодным голосом произнес Гильтарт и через мгновение, он уже стоял не один а в компании трех-четырех сотен призраков. Фантоны, баньши, спектры и прочие призрачные существа, названия которых я даже запоминать не стал. Я кивнул на сгулу и, воспользовавшись скачком, миновал рой насекомых, призванных фейком и указав на трейсера рукой, использовал пустотный луч, а сразу же за ним и мистический рев. Противник, в свою очередь, успевает выпустить сферу, и наши с ним умения сталкиваются пустотный луч врезается в сферу, но заклинание фейка оказывается сильнее. Вот только я не зря подкрепил свою атаку, одним из сильнейших своих умений. Мистический рев в буквальном смысле слова сметает трейсера с ног, но еще и блокирует сферу противника. Происходит мощный взрыв, и на месте где это произошло все пространство вокруг покрывается странной шипящей тьмой. Призываю легендарное копье пустоты и взлетев в воздух, приближаюсь к месту, где должен был быть фейк, и сразу же становлюсь свидетелем не самой приятной картины. Трейсера поедал его же собственный артефакт. Не знаю, что на самом деле представлял из себя легендарный лук, но сейчас он принял форму змей, и скрутив своего носителя вцепился трейсеру в голову. Увидев меня, тварь ощетинилась и вся ее чешуя покрылась толстыми наростами шипов. Убей, послышался голос фейка и я не стал отказывать ему в этой услуге. Да, он выбрал не ту сторону, но такова судьба трейсера. За всю свою жизнь, я тоже успел натворить много плохого, ибо нам не всегда достаются добрые роли и есть выбор. Залив копье как можно больше магической энергии, я приблизился к фейку, и не обращая внимания на змею, вонзил копье в его грудь. Шар! Тварь отпустила свою мертвую добычу и начала быстро увеличиваться в размерах. Лук явно хотел закусить еще и мной, вот только я знал, что этому не бывать. Я улыбнулся, видя как с неба в нашу сторону приближается огромный красный дракон, для которого артефакт был не более чем легкой добычей. Конец 20 главы